Глава пятнадцатая. Образ мышления – это важно. Какой тип тестов вам больше нравится? Понятно, что мало кто любит писать контрольные или сдавать экзамены, но давайте представим, что ваша жизнь зависит от одного теста. Каким он будет? С вариантами ответов или со свободным письмом? Большинство людей выберет первое по одной простой причине – мозгу легче узнавать информацию, чем воспроизводить ее. Это концепция узнавания и воспроизведения. Когда перед нами лежит список из пяти ответов, мозгу нужно просто сравнить их с имеющимися воспоминаниями. А если лист пустой, мозгу придется работать гораздо активнее. Другой пример – использование имен. Если взглянуть на историю человечества, то имена – недавнее изобретение. Мы пользуемся ими примерно 30 тысяч лет, а человечеству – в раз больше. Большинству удается хорошо узнавать лица, ведь это мы делаем гораздо дольше. Соотносить имена с лицами – более сложная задача. Вспомните последнюю вечеринку и общение с новым человеком. Возможно, через несколько минут после знакомства вы уже забыли, как зовут собеседника и всячески старались избежать обращения к нему, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Это довольно глупо. Если вы можете вспомнить, о чем он вам рассказывал, это гораздо значимее, чем сочетание слогов которым наделили его родители. А теперь представим, что организаторы вечеринки разместили в социальных сетях фотографии всех присутствующих и список имен. Если у вас получится сопоставить фото и имена, шансы всех запомнить повышаются. Мозг работает лучше, когда есть примеры, и дизайнеры это знают. Хорошие дизайнеры никогда не заставляют пользователя помнить то, что за него может запомнить компьютер. Ну, за исключением, пожалуй, паролей. Дорогие рестораны показывают пример плохого дизайна, требуя от официантов запоминать заказы. Это против природы узнавания и воспроизведения. Первое легче. И особенной пользы не приносит. Вам в любом случае принесут ту еду, которую вы заказали. Но если официант не запишет заказ, в ожидании вы будете переживать, то ли блюдо приготовит повар. Вероятно, цель таких правил – показать высокий класс заведения, но можно продемонстрировать это другими способами, а не заставлять людей, у которых и так нелегкая работа, удивлять гостей чудесами ментальной акробатики. Рестораны – отличное место, чтобы изучать дизайн. Их владельцы принимают множество решений, опираясь на стиль или культуру, а не на здравый смысл. Изображения блюд в меню помогают понять, что они собой представляют. Но это считается недостойным высококлассных заведений. Бывало, что вы заказывали еду из меню, где нет картинок, а потом разочарованно смотрели на то, что вам принесли. А ведь текст еще и часто набирают мелким шрифтом, который не очень контрастирует с фоном, будто забывают о назначении меню. Им нужно не любоваться, а пользоваться. Иногда неудобной оказывается сама еда, например, гамбургер за 20 баксов с огромным количеством начинки, который разваливается еще до того, как вы успеете откусить часть. Это нарушает требования шеф-повара Энтони Бурдена к идеальному бургеру. Узнавание и воспроизведение – полезный принцип, который мы узнали из когнитивной психологии, но в ней существует еще много интересного. Есть одно простое правило – чем больше требуется думать, тем хуже дизайн. Разумеется, если это не головоломка или система безопасности, которая намеренно создавались такими. Стив Круг написал книгу о хорошем дизайне веб-сайтов. Не заставляйте меня думать. Название само по себе отличное общее правило. Чем лучше продуманы почтовый клиент или стиральная машина, тем меньше времени потратит человек, чтобы разобраться, как ими пользоваться. В большинстве моделей стиральных машин и духовок сразу понятно, куда класть одежду или еду. Прямо вот в это отделение с большой дверцей, которую проектировщики духовок не прячут за потайными панелями и не требуют код доступа из девяти цифр, не делают дверцу весом полтонны и не создают других препятствий для удобной эксплуатации. Другое важное правило – снижать число ошибок или делать так, чтобы они не приводили к серьезным последствиям. Ошибка – это ситуация, в которой человек хочет сделать одно, но случайно делает другое. Люди обычно думают, что они сами виноваты в этом. Так уж мы устроены. Но дизайнеры смотрят на это под другим углом. Проблема в дизайне. Более удачные варианты, уже продуманы на предмет возможных распространенных ошибок, учитывают их и предвосхищают. Или, по крайней мере, упрощают процесс их исправления. Подумайте, сколько раз вы нажимаете клавишу Backspace или кнопку «Отменить», когда пишете сообщение или письмо. Это своеобразное путешествие во времени, которое мы принимаем как должное. Представьте, насколько тяжелее стало бы писать, не будь у вас возможности стирать набранный текст. Вы бы стали переживать из-за каждого нажатия на клавишу. Это чувство знакомо всем, кому довелось работать на печатной машинке и исправлять ошибки штрихом. На клавиатуре клавиши всегда остаются на одном и том же месте. А если бы они бесконечно перемещались, а еще и уменьшались и увеличивались в размере, пока вы печатаете, ошибок было бы кратно больше. Если вам интересно почему, прочитайте закон Фитца. Такая клавиатура для пыток пример абсурдный. Но если дизайнеры не проверяют удобство использования, они упустят из виду возможные ошибки. Во многих вещах, с которыми мы сталкиваемся в обычной жизни, будь то машины или оружие, есть элементы, снижающие риск ошибок и повышающие безопасность. Но, вероятно, этого недостаточно. От последствий некоторых неудачных решений избавиться невозможно. Изобретатели и предприниматели прошлого и настоящего не замечали, как их творения открывают путь для ошибок или злоупотреблений. Братья Райт считали, что самолеты положат конец войнам, Они станут их орудием. Генри Форд не мог вообразить, что ежегодно на дорогах станут погибать сорок тысяч человек. Братья Макдональд не думали, что мир настигнет эпидемия ожирения, а создатели Твиттера, Reddit и Фейсбука, более свежий пример, не предполагали, что дезинформация будет распространяться через соцсети быстрее правды. Люди, у которых хватает смелости поставить карьеру в зависимости от успеха собственных идей, обычно чрезмерно оптимистичны. Не будь у них столько эмоций и энергии, они бы не смогли реализовать свои мечты. Но суть в том, что для хорошего дизайна требуется и скептицизм, и готовность поступиться самолюбием, чтобы изучить то, как продукт может вызвать недовольство у окружающих или использоваться людьми с дурными намерениями. В одном интервью писатель Уильям Гибсон сказал примерно следующее. Если хотите понять новую технологию, спросите себя, как ею воспользуется преступник, полицейский, и политик. Если дизайнеры, конструкторы и разработчики хотя бы поверхностно изучат историю и литературу, они заметят — все, что создано с конкретной целью, например, чудовище Франкенштейна или печатный станок, приводит одновременно и к прогрессу, и к регрессу. Понимать это полезно всем. Дизайн никогда не бывает нейтральным или выгодным для кого угодно, как предполагают его создатели.